Карл Май Индейская дуэль Местность, лежащая между Миссури и Скалистыми горами, принадлежит к числу самых пустынных частей Соединенных Штатов и представляет собой гладкую степь, в которой взор охотника не встречает на расстоянии нескольких дней пути ни одного деревца, ни одного источника. Только на севере, там, где находятся истоки рек Шайен. И Биг-Хорн. Картина уже несколько меняется. Трава становится сочнее, а редкие кустарники постепенно переходят в густые леса охотничью территорию шашонов, сиу и арапахов. Все эти племена, преследуя свои собственные интересы, постоянно враждуют между собой. Опытные охотники знали это очень хорошо и потому старались принять все меры к тому, чтобы избежать столкновения с индейцами. Человек, который в этих краях был известен под прозвищем Верная Рука, вел свой отряд по берегу давно обмелевшей речки. Русло ее было очень узко и так густо поросло растительностью, что только опытный глаз Верной Руки мог отличить нужное место. Он направил своего коня сквозь заросли, живая изгородь скрывавшая место, где речка некогда вливалась в озеро, постепенно редела и бывшее русло обозначалось довольно ясно. Не доезжая несколько миль до водопада, путники решили сделать привал. Вскоре запылали костры, и все общество разбрелось на отдельные группы, расположившиеся вокруг огня в ожидании ужина из форели, водившейся во множестве в озере, коротая время рассказами о приключениях, столь обильных в тревожной жизни обитателей Дикого Запада. Главную роль в этих историях играли серые медведи самые страшные враги человека в прериях. При этом описывались их нрав, их приемы, их страшная сила, рассказывались различные случаи чудесных избавлений от объятий этого царя прерий. Старина Фрэнк, внимательно следивший за беседой, проговорил, «Все-таки, я думаю, господа, что никто из вас не охотился на медведя таким удивительным способом, как однажды довелось мне». О, расскажите, попросили его сразу несколько голосов. Вы должны нам это рассказать. С удовольствием. Только прошу меня не прерывать. Приключение это произошло в Колорадо. Я в то время скопил немного денег и задумал заняться торговлей. С недурным запасом всяких товаров отправился я к Западу. Дела мои шли хорошо, и когда я подошел к Арканзасу, я продал не только весь свой товар, но и тележку, в которой его возил. И вот я. Сидел верхом на лошади, с ружьем в руке и с карманами, полными денег. Но назад я не возвратился, а поехал дальше, на запад, из любопытства. Колорадо тогда только что стал населяться. Там открыли большие залежи золота, и народ хлынул туда толпами, но настоящих поселенцев еще не было. Поэтому можете представить себе мое удивление, когда я внезапно встретил на своем пути прекрасную ферму. Особенно много было в ней кленовых деревьев, и в ствол каждого дерева была вделана внизу трубка, из которой капал сок в подставленные сосуды. Надо заметить, что дело было весной, когда приготовляется кленовый сахар. Вблизи дома стояли громадные, но неглубокие чаны, наполненные собранным уже соком. Прошу обратить внимание на это обстоятельство, так как оно играет немаловажную роль в моем рассказе. Хозяин фермы принял меня радушно. Я так понравился ему и его семье, что меня пригласили остаться подольше. Я согласился и помогал им по хозяйству. Однажды фермеров пригласили к соседу на празднество по случаю постройки нового дома. И вот они всем семейством уехали, оставив меня стеречь кленовый сироп. Раньше, чем через два дня, нельзя было ожидать их возвращения. В этой местности бродило тогда много негодяев, но я не боялся и сумел бы с ними справиться. Надо заметить, что вблизи дома стояла громадная пихта, все нижние ветви которой были обрублены, а кора содрана хозяином для каких-то надобностей. Понятно, что ствол дерева был совершенно гладок и требовалась огромная ловкость, чтобы взобраться на дерево. Я был совершенно один на ферме и от скуки решил чем-нибудь заняться. Предмет, который привлек мое внимание, был глиной. В доме испортился глиняный пол и между стенными балками, замазанными глиной, Образовались трещины, это надо было исправить, и поэтому хозяин около дома вырыл яму ярдов 4 длиной и ярдов три 3 шириной. Была ли она глубока, этого я не мог знать, потому что она до краев была наполнена жидкой глиной. Находя, что глина недостаточно плотна, я размешал ее хорошенько и пошел к дому, чтобы выбрать себе лопату, необходимую для моей работы. Но только я повернул за угол, как встретился нос к носу, с медведем. Одним прыжком я отскочил в сторону, но он погнался за мной. Я бросился бежать от дома со всех ног и, заметив на пути вышеупомянутую пихту, с быстротой ракеты взобрался на ствол. Но ствол был так гладок, что я не мог достичь ветвей, и удержаться было невероятно трудно. Медведь полез за мной на дерево. «А, так это не был серый медведь?» — переспросил верная рука. Нет но в тот момент мне было все равно. Я судорожно уцепился за ствол и посмотрел вниз. Медведь медленно и спокойно взбирался на дерево. Все приключение доставляло ему, кажется, большое удовольствие, так как он нежно ворчал, поднимаясь вверх. Я не мог больше оставаться на прежнем месте и сделал попытку полезть выше, но только я поднял руку, чтобы исполнить свое намерение, как потерял равновесие и покатился вниз на медведя с такой силой, что и он съехал со мной на землю. Слушатели разразились громким смехом. «Понятно», — продолжал охотник. «Мне тогда было не до смеха. Мы с медведем были так оглушены падением, что оставались некоторое время неподвижными. Он лежал, а я сидел на нем». Но вдруг он вскочил, и я, осознав свое положение, бросился удирать со всех ног. Медведь пустился за мной. Я бежал со скоростью пули и, понятно, когда встретил на своем пути яму с глиной, провалился в нее по плечи. Немедленно раздался около меня страшный всплеск, и глина облепила мне голову, оставив открытым правый глаз. Оказалось, что это медведь прыгнул со всего размаху в ту же яму. Несколько секунд... Смотрели мы друг на друга, оба совершенно покрытые глиной. Потом я повернулся направо, а он налево, оба с целью выйти из неприятного положения. Ему это удалось скорее, чем мне. Я уже боялся, что он, выпрыгнув из ямы, будет сторожить меня, но он, едва выйдя на сухое место, пустился бежать со всех ног, не удостоив меня взглядом, и скоро скрылся за углом дома. Я не применил последовать его примеру, и, выбравшись из ямы, побежал к ручейку протекавшему за домом где и обмылся затем мне захотелось посмотреть что сделалось с медведем я пошел по его следам будучи почти уверен в том что медведь убежал с фермы но он этого не сделал он сидел перед пихтой и усердно облизывался дело в том что медведю на пути попался чан с кленовым соком так как у него не хватило ловкости перескочить через чан то он прямо попал в сладкий сок. Тут он уже забыл о бегстве и, уютно рассевшись под пихтой, принялся облизывать сахаристую жидкость. Он был так погружен в свое занятие, что не заметил меня. Я прокрался в дом, снял со стены ружье и пошел к пихте. Не дойдя нескольких шагов до пихты, я прицелился и, попав медведю в сердце, уложил его на месте. Фрэнк встал во время рассказа с места и чуть пошевелил камни, лежавшие около него на земле. Из-под камней выбежал маленький зверек и нырнул в отверстие дуплистого пня, находившегося поблизости. Все это произошло так быстро, что невозможно было определить, к какой породе принадлежал зверек. Один из слуг, высокий юноша по имени Боб, вскочил с места, словно наэлектризованный, бросился к пню и закричал: Я видел зверя! Я поймаю его! Руками поймаю. Будь осторожен, заметил Фрэнк. Ты ведь не знаешь, что это за животное? «А, я видел, это опоссум. Из него выйдет вкусное жаркое!» Взяв в правую руку нож и обнажив левую, слуга засунул ее в дупло, но вдруг он испустил страшный крик и неистово замахал правой рукой с ножом, строя страшные гримасы. «Ой-ой-ой!» — вопил он. «Больно! Ух, как больно!» «Что такое? Животное вцепилось зубами в твою руку?» Очень! «Очень! Вцепилась! Вытаскивай руку скорее!» Слуга со страшными воплями вытащил свою руку из дупла. Зверь так сильно вцепился, что Боб вытащил и его. Правой рукой он схватил зверя за хвост и тут же заорал. «Скунс! Скунс! Спасайтесь! Спасайтесь!» Скунс. Это небольшое хищное животное. Мех у него черного цвета, с двумя белыми полосами, расходящимися по направлению к хвосту и сходящимися на крестце. Оно питается яйцами, мелкими животными, на охоту выходит только ночью, а днем спит в дуплах и ямах. Самое его страшное оружие — это железа, находящаяся у него под хвостом. Отсюда он в минуту опасности выпускает желтую маслянистую жидкость с убийственным запахом. Этот запах остается на одежде в течение нескольких месяцев, и кто хоть раз попадает под струю скунса, может очутиться в очень неприятном положении. Кроме того, он рискует на длительное время оказаться совершенно изолированным от человеческого общества. Понятно, что все бросились бежать от Боба. «Брось животное на землю!» — закричал ему издали верная рука. Но, несмотря на все усилия, Боб не мог отцепить скунса. С такой силой зверек вцепился ему в руку. Мягкосердечному Френку стало жаль бедолагу, и он решил подойти поближе, совершая этим поистине героический поступок. Даже на расстоянии вонь была такой сильной, что перехватывало дыхание. «Протяни мне руку!» — сказал он Бобу. Предосторожность была понятна. Важно было не замараться жидкостью скунса даже при малейшем движении, ведь Фрэнк мог тогда разделить участь отверженного. С трудом освободил он руку Боба, почти разломив челюсти животного. Боб не помнил себя от радости, несмотря на рану, побежал к остальному обществу, но верная рука схватил ружье, прицелился и закричал ему. «Остановись, или я тебя застрелю!» Боб в ужасе остановился, как вкопанный. «Сбрось одежду», — приказал верная рука и немедленно сядь в воду. Куртку и штаны мы сожжем. Самая чувствительная струнка Боба была задета. «Как?» — завопил он с отчаянием. «Моя прекрасная одежда сгорит?» «О, я несчастный!» Но верная рука не обращала внимания на его сетования. Он спокойно сказал, зная, что другого средства не имеется. «Я стреляю. Раз. Два. Но прежде чем он сказал три, Боб скинул свое платье и бросился бежать с платьем в руках к пруду. Он предпочитал его утопить, чем отдать на сожжение. Вместо мыла ему дали состав из медвежьего жира и золы и приказали тереть себя этим составом как можно усерднее. И Боб тер, тер без устали, только его голова виднелась из воды и невозможно было без смеха смотреть на то, какие гримасы он корчил. После этого происшествия с Бобом, Все общество вернулось к огню. Так как делать было нечего, все обратились к верной руке с просьбой рассказать о своих приключениях. «Вы столько пережили, что стоит вам потрясти рукавом и оттуда посыплются истории!» Но верная рука не отвечал. Он глубоко вдохнул в себя воздух и сморщил нос. «Да уж, боб распространяет вокруг себя не слишком приятный запах», проворчал Фрэнк. «Не потому я вдохнул себя в воздух», — возразил верная рука. «Что ж вы нюхаете?» Но верная рука вместо ответа обратился к Виниту со словами, сказанными на языке апачей. Теше ини!» Это означало «смотри в оба». Так как остальные не понимали этого языка, то и смысл сказанного от них ускользнул. Виниту кивнул головой и схватил свое ружье. Верная рука сделал то же самое. Фрэнк удивленно спросил. — Что с вами? Вы оба схватились за ружье. — Дело в том, что я собираюсь рассказать вам о так называемом бедренном выстреле, — усмехнулся верная рука. — Слышали вы когда-нибудь о нем? — Бедренный выстрел? — Это что такое? — Нет, мы не знаем. — Первый раз слышу, — посыпались ответы со всех сторон от костра. — Видите ли, я называю так выстрел, при котором ружье поднимают к бедру. «Но ведь таким образом невозможно целиться!» — скричал Фрэнк. «Да, целиться очень трудно, но некоторым охотникам это удается». «К чему же этот бедренный выстрел, если можно целиться обыкновенным образом?» — спросил Боб издали. «То-то -то и есть, что не всегда это возможно», — возразил верная рука. «Например, если вы сидите или лежите на земле и не желаете показать противнику, который вас сторожит» что вы хотите в него стрелять. Представьте себе, например, что вблизи нашего привала находятся враги. Да вот хотя бы индейцы, которые имеют намерение на нас напасть. Они высылают своих разведчиков, а те подкрадываются, чтобы узнать наши силы и определить выгоды местонахождения для битвы. Эти лазутчики ползут на руках и коленях. «Такиакан», — Так и шепнул вождь Апачи, — они близко. -шитки», —— ответил верная рука, — я вижу их. — Таяси, — шепнул патч целься в лоб. — Что это за секреты у вас? — нахмурился охотник, которого знали под прозвищем Длинный Дэйв. — Никаких секретов, — ответил верная рука. — Дело в том, что я с помощью виниту желаю показать вам на деле бедренный выстрел. — Но ведь нужно видеть лазутчиков, — откликнулся Фрэнк. — А разве возможно что-нибудь разглядеть в таком мраке? Я, правда, слыхал, что некоторые охотники Запада видят глаза подкрадывающихся врагов в темноте. Но я этому не верю. Видели ли вы когда-нибудь на море, как блестят глаза акулы? Они блестят так ярко, что их легко можно разглядеть во мраке. Всякий другой глаз, не исключая человеческого, обладает тем же блеском, хотя и не с такой силой. И чем более напрягается зрение, тем сильнее блеск глаз. Если бы там, в лесу, находился лазутчик, следящий за лагерем, то я увидел бы его глаза, да и виниту тоже. Все сидели, застыв в изумлении. Предположим, что там действительно находится лазутчик, и я вижу, как блестят его глаза. Если я приложу ружье к плечу, как обычно это делают охотники, то злодей увидит, что я стреляю, и немедленно скроется. Чтобы этого не случилось, я остаюсь спокойно на месте. Потом беру незаметно ружье и поднимаю его до правого бедра, оставаясь в сидячем положении. Затем нужно, как это я сейчас делаю, повернуть голову в другую сторону, как если бы вы смотрели совсем не туда, где находится лазутчик, Но не настолько, чтобы его нельзя было видеть, а напротив, нужно иметь возможность хорошо разглядеть врага. Говоря это, он так и делал. Вениту следовал его примеру. Затем левой рукой хватают ствол ружья, чтобы направить его и поддержать. Затем начинают целиться, стараясь попасть между глаз, и, наконец, стреляют. Вот так. Выстрел прогремел, и немедленно после него выстрелил виниту. Оба вскочили, и, выхватив ножи, точно пантеры бросились в чащу леса. Ни индейцы, ни белые охотники, сидящие у костра, не проронили ни слова, но все были готовы к бою. Внезапно показались Верная Рука и Винету, оба с ножами в руках и каждый с индейцем на плечах. В молчании подошли они к огню, и Верная Рука сказал, «Теперь не время разговаривать. Оба трупа следует положить на запасных лошадей, и мы отправимся в путь. Мы убили двоих, но никто не может знать, сколько воинов идут за нами. И так живо». У каждого трупа было отверстие во лбу. Таким образом, пули попали точно в лоб совсем как говорил Венету. Скоро кончились все приготовления к отъезду, огонь был потушен, и весь караван с верной рукой и Венету во главе отправился в путь. Они ехали быстро и бесшумно. Уже к рассвету перед всадниками показался узкий проход между высокими, покрытыми густым лесом горами. Там оба всадника остановились и сошли с лошадей. Другие последовали их примеру. Оба трупа сняли с лошадей и положили на землю. Одеты они были по индейскому обычаю. Части в суконное, частью в кожаное платье. — Какому племени они принадлежат? — спросил верная рука длинного дейва. Хм, — ответил последний, — по их одежде это узнать нельзя. Поищем-ка в карманах. Но в карманах ничего не нашли. Во всяком случае, — заметил верная рука, — Они следили за нами. Это очень подозрительно и указывает, что они принадлежат к отряду, который выслал их лазутчиками. Молодой индейц, который до сих пор стоял в почтенном отдалении, подошел и сказал: «Да позволят знаменитые мужи сказать мне свое слово, хотя я еще молод и неопытен». Говори, кивнула ему верная рука. Я узнал тотем на поясе одного из убитых. Эти войны принадлежат к племени. Обсороков. Я видел их, когда ехал сюда с лисьего хребта. Три дня назад я приблизился к реке Шаен, выехал на открытое место и увидел множество краснокожих мужей, купавшихся в реке. С другой стороны к реке приближались войны из племени Сиу Агала. Я спрятался за кустами и слышал, как агала совещаются. Купались обсороки, их враги. Сначала они хотели вероломно напасть и перерезать купающихся. Но потом было решено причинить им величайший срам, какой может только иметь место у индейцев, а именно похитить их лекарственные мешочки. Тогда Агала подъехали к месту, где паслись лошади-обсороков. Там же лежало их платье и оружие. Так как кругом рос высокий кустарник, то Агала подкрались незаметно к месту, где лежали лекарственные мешочки, они взяли их и сбежали. «Дело плохо». Вздохнул верная рука после раздумия. индиец, у которого украли лекарственный мешочек, проявляет дьявольскую злобу и мстительность. Скорее всего, они выслеживали нас, так как решили, что мы воры». Он бросил вопросительный взгляд на Виниту, который до сих пор не произнес ни слова. Эти два человека удивительно понимали друг друга. Прежде чем верная рука сказал слово, Венету отгадал его мысль. «Мой брат прав». «Итак, мы поедем дальше?» «Да». «Так не будем терять времени». Они усадили оба трупа у дерева и повернули лицами на северо-восток. В руки им вложили ружья, а потом прикрыли большими камнями, которые в большом количестве лежали вокруг. Венету сказал верной руке. Вождь Апачий останется здесь сторожить проезд обсороков. Остальные поехали дальше. Через два часа проход между горами сузился до того, что только три всадника могли ехать рядом. Совершенно отвесные скалы поднимались по краям ущелья. Здесь остановился верная рука. Когда обсороки придут, мы их впустим сюда. Половина отряда под начальством Токвитея и Виниту останется здесь в засаде, и по первому выстрелу ворвется за обсороками ущелье. Другая половина станет со мной у выхода из ущелья. Таким образом, враг получит выбор — или быть убитым на повал, или сдаться нам добровольно». Токвитей с тридцатью шашонами остался на месте и начал исследовать местность. Оказалось, что чрезвычайно удобно скрыться в лесу, находившемся в стороне от входа в ущелье, чтобы выехать оттуда в случае надобности и не быть замеченными обсороками. Верная рука проехал через ущелье со своим отрядом. Ущелье оказалось очень коротким, так что, стоя при входе, можно было хорошо видеть и выход из него. За ущельем оказалась долина, покрытая обломками скал, между которыми росли гигантские деревья. Вскоре прискакал гонец Шашон. Виниту догнал нас, доложил он, и остался около Токвитея, как ты приказал. Вы видели обсороков? Спросил верная рука. Сколько их? Шестнадцать человек. Во главе их гигант, человек громадного роста. Он ехал впереди. Было ли у них оружие? Да. У всех ружья. Хорошо. Передайте виниту, чтобы он со своим отрядом, по данному знаку, последовали за обсороками в ущелье не верхом, а пешими. Дело в том, что всадники не могут выстроиться в этом ущелье шире, чем в три лошади. Пешие же могут построиться в ряды по пять человек. Первый ряд будет лежать на земле. Второй стоять на коленях. Третий ряд будет стоять на ногах, немного согнувшись. Четвертый ряд будет стоять прямо. Таким образом, можно будет дать сразу 20 выстрелов с одной и столько же с другой стороны. Оказавшись в таком положении, обсароки, осажденные с двух сторон в ущелье, сдадутся или погибнут. Когда, по мнению Винету, они будут здесь? Через три часа. Час пути до ущелья и два часа совещания у гробницы убитых лазутчиков. Я так и рассчитывал. Поезжай теперь назад и передай наш разговор Винету. Гонец ускакал. Верная рука сообщил своим спутникам план нападения на врагов и приказал, чтобы в первом ряду стали длинный Дейв. Фрэнк и трое шашонов. Сам он хотел стать впереди светкой мира для переговоров. Часа через два послышался топот лошадей в ущелье. Верная рука, спрятавшаяся со своим отрядом за выступом скалы у выхода из ущелья, позволил им доехать до середины и затем выстрелил из револьвера. Этот выстрел услышал виниту и немедленно ворвался со своим отрядом в ущелье. В то же время и верная рука появился перед ошеломленными индейцами со своими людьми. И таким образом абсороки оказались между двумя колоннами охотников, вскинувших ружья. Вождь абсороков был действительно сложен, как геркулес. Широкие кожаные шаровары были увешаны косами врагов. На широкой груди было у него нечто вроде панциря, который был сшит из скальпов за поясом торчал длинный нож и громадный томагавк на голову была накинута шкура кугуара лицо его было раскрашено в синий красный и желтый цвета а правой рукой он сжимал огромное ружье краснокожий немедленно понял что стоявшие перед ним враги превышают численность его отряда назад закричал он низким голосом при этом он повернул лошадь в другую сторону Тоже сделали остальные обсороки. но тут они заметили отряд виниту и, направленные в их сторону, дуло ружей. Обернитесь, закричал вождь Апачий. — Вон там стоит человек, который держит ветвь мира в руках. Пусть ваши уши слышат, что он скажет. Предводитель обсороков промолчал, а потом презрительно обратился к верной руке. Чего хочет, бледнолицей? «Зачем не пропускает меня и моих воинов?» Верная рука ответил в тон ему. «Чего хочет краснокожий? Зачем преследует он меня и моих друзей?» «Вы убили двух моих братьев». Они подкрадывались к нашему лагерю с оружием в руках. «Они преследовали воров, которые оскорбили мое племя». «Тех, кто украл ваше лекарство?» — усмехнулся верная рука. «Вождь обсороков» не сумел скрыть своего удивления. Ты верно сказал. С тех пор я отказался от своего прежнего имени и называюсь Ойтакефавакон, то есть храбрец, который ищет лекарства. Поэтому пропусти мой отряд, или мы вас убьем. — Нет, этого не будет. Покачал головой верная рука. Посмотри кругом, и ты увидишь, что по моему знаку. Пятьдесят пуль уложат ваш отряд на месте. — Это не подобает храбрым мужам. — Это дело трусов, — плюнул на землю обсарок. Вы заперли нас с двух сторон. Да я бы один перебил половину твоих воинов, и он потряс томогавком в воздухе. — А я перебил бы всех твоих воинов, — спокойно сказал охотник. — Я тебя не боюсь, и еще неизвестно, кто из нас сильнее. — Хорошо. Подожди немного, пока мы посоветуемся. Тогда увидим, правду ли ты говоришь. Индеец повернулся к своим людям и тихо поговорил с ними. Затем обратился к верной руке. Знаешь ли ты, что такое мумохва? Знаю. Хорошо. Пусть четверо борются, подво с каждой стороны. Кто победит, тот пусть аскальпирует и убьет своих врагов. Если же в двух парах одолеют представители разных отрядов, то они вступят в битву между собой. Я готов? Согласился верная рука. Мумохва на индейском диалекте значит рука к дереву. Двух противников привязывают одного правой, другого левой рукой к дереву крепкими ремнями. Ремни эти так укреплены, что противники могут свободно двигаться вокруг дерева. Оба воина стоят лицом друг к другу. Одному приходится держать оружие левой рукой, другому правой. Обыкновенно страшный бой кончается смертью одного из противников. Гигант кивнул с насмешливой ухмылкой. Он был уверен, что благодаря своей страшной силе одержит верх над соперником. «Теперь пойдем искать место, где можно было бы бороться», — сказала верная рука. «Здесь нет деревьев. Мы пойдем дальше». Он дал знак Виниту, и Апач возвратился со своим отрядом к месту, где оставил лошадей, чтобы верхом возвратиться в ущелье. Затем все три отряда с обсороками посередине отправились в путь. Верная рука запретил своим людям называть его имя или имя вождя Апачей. Длинный Дэйв ехал рядом с верной рукой. — Послушайте, — сказал охотник, — вы поступили как благородный человек, но благородство здесь неуместно. Мы и без того держали в руках эту банду. Теперь же неизвестно, кто кого победит». «Как? Неужели вы раскаиваетесь, что мы их не перебили?» Удивился верная рука. «По-моему, воспользоваться положением, когда они попались в ловушку, было бы для нас позором. Мы христиане, а не язычники. Кроме того, ведь и мы бы потеряли несколько людей» поэтому я согласился на предложение этого знакомого мне индейца. — Как? Вы знакомы с ним? — Да. Однажды на Картовой горе я встретился с вождем Абсороков, Вороньим Пером. Он мне рассказал про своего брата, Огненное Сердце. — Это знаменитый лекарь Абсороков? — Он самый. У него не хватает левого уха, которое отрубил ему один индейц из племени Сиу. К верной руке подъехал виниту и спросил. Мой брат убьет огненное сердце? Очевидно, он тоже знал гиганта и был уверен, что верная рука одержит верх. Нет, ответил тот. Ведь абсароки враги Сиу Агала. Если мы их пощадим, они будут нашими союзниками. Апач утвердительно кивнул головой. Между тем все подъехали к входу в долину, на которой росло только одно дерево — громадная липа. Остальное пространство было покрыто травой и кустарником. Там, сказал вождь Псароков. Хорошо, кивнул Венету. Подъехав к дереву, все соскочили с лошадей и встали кругом. Верная рука вынул табак из сидельного кармана, снял с шеи трубку и хотел закурить, но вождь Псароков остановил его движением руки. Бледнолицы еще не определил условия борьбы. Я предлагаю, кто уронит нож, тот может драться кулаком. Кто упадет... Тот будет считаться побежденным, будь он мертв или жив. Хау! Я сказал. Верная рука вошел в середину круга и сказал: Мы согласны на условия обсороков. Пусть все наше оружие и их оружие будет сложено в кучу. Пусть его охраняют один шашон и один обсорок. А теперь я зажгу свою трубку, и пусть как этот дым, души побежденных отправятся к великому духу чтобы впоследствии прислуживать душам победителей. Он закурил трубку, затянулся, выпустил дым изо рта к небу, потом к земле, наконец во все четыре стороны и передал ее вождю Абсароков. Тот сделал то же самое. Остальные последовали их примеру. Затем трубку воткнули чубуком в землю и все сложили оружие в этом месте. Абсарок подошел к дереву, сбросил куртку и сказал, Начнем. Именно теперь можно было видеть, какой страшной силой он обладает. Мускулы. Горой вздымались на огромных руках и груди. Он подал знак одному из своих воинов, и тот, выйдя вперед, тоже сбросил куртку и проговорил с гордостью. Мое имя ⁇ громовой удар. Сорок скальпов я снял с врагов. Кто осмелится выйти против меня? Винету спокойно подошел к дереву. Я буду бороться. Громовой удар уже не поразит более никого. Обсорог смерил его презрительным взглядом и отвернулся. Воин был ниже ростом, но зато шире и крепче сложен, чем стройный вождь апачий. Племя поддержало громового удара радостным ревом. Они не знали, что перед ними знаменитый Винету. К дереву подошел длинный Дейв. Он держал в руках толстые ремни. «Вам двоим начинать, но прежде чем я вас привяжу, пусть все убедятся в том, что оба ремня одинаково крепки». Ремни пошли из рук в руки и были признаны годными. Теперь нужно было решить, кто будет привязан к дереву правой, а кто левой рукой. Две травинки, одна длинная, а другая короткая, стали жребием. Винету попалась короткая, и поэтому он был привязан правой рукой к дереву, что давало обсороку преимущество в борьбе. Его соплеменники приветствовали этот благоприятный для них результат громким "Уа!". Оба противника стояли готовыми с ножами в руках. "Подойди сюда", закричал обсорок. "Или ты трусишь?" Виниту не отвечал. Он обернулся к верной руке и сказал на языке апачей, которого не понимали остальные. "Я сломаю ему руку". Тогда верная рука объявил громко, указывая на своего друга. "Этот человек Не хочет убивать своего врага, но он его победит, не пролив ни капли крови. На это громовой удар отвечал насмешливо Он сошел с ума от страха, но недолго осталось ему бояться. Громовой удар подвинулся на шаг. Расстояние между ним и виниту сократилось. Сжав нож в руке, точно хищный зверь следил он за каждым движением апача. Тот бесстрастно смотрел вдаль, но верная рука видел что каждый мускул апача был напряжен. Обсарок обманулся беззаботным видом винету, и как тигр внезапно прыгнул на него, готовый нанести смертельный удар. Но быстрее молнии винету бросился ему навстречу и со страшной силой ударил обсорока рукояткой ножа в плечо. Громовой удар пошатнулся, нож вылетел у него из руки, не давая противнику времени опомниться. Винету отбросил свой нож, и, схватив руку обсорока, с силой вывернул ее под неудобным углом. Затем он кулаком ударил обсорока в живот. Тот упал на землю, повиснув на ремне у ствола липы. Несколько секунд он лежал неподвижно, и этого было достаточно для винету. Он схватил свой нож, разрезал ремни, привязывающие его к дереву, и стал коленом на грудь противника. «Признаешь себя побежденным?» — спросил он. «Зарежь меня». Простонал абсарок и, бросив взгляд страшной ненависти на венету, закрыл глаза. Но поднялся, перерезал ремни побежденного и сказал «Встань, я тебя не убью!» «Я не могу жить! Я побежден!» Тут подошел к нему предводитель обсороков. «Встань!» — приказал он гневно и презрительно. «Ты поступил как мальчишка!» «Ступай к волкам и живи с ними! Тебе запрещено возвращаться в родной Вигвам!» Громовой удар поднялся и взял свой нож. «Великий дух не дал мне победить», — сказал он, — «и я не пойду к волкам. У меня есть нож, чтобы окончить жизнь, которую я не приму Вдар. но прежде я посмотрю, как ты справишься с врагом». Он прошел несколько шагов, и уселся на траве в стороне от своих. Никто из обсороков даже не посмотрел в его сторону. Тем временем верная рука и его противник тянули жребий. Обсорока привязали левой рукой к дереву, и он также надеялся использовать это преимущество. «Начинай!» — сказал обсарок. Верная рука с силой вонзил свой нож в ствол липы и ответил. «Я отказываюсь от этого оружия» и все же ты будешь повержен первым ударом. Я начинаю. Он замахнулся и бросился на гиганта. Тот хотел ударить ножом, но верная рука молниеносно отскочил назад, и клинок вспорол в воздух. В ответ кулак охотника с такой силой ударил индейца в висок, что тот, не спустив ни звука, повалился на спину без памяти. Когда громовой удар упал, сраженный винету, Обсороки были спокойны. Теперь же они дико завыли и, не пытаясь завладеть оружием, побрели к месту, где сидел изгнанник. Все сели около громового удара, не исключая обсорока, сторожившего оружия. Верная рука перерезал ремни. Поверженный индейец в это время открыл глаза и на мгновение застыл в ужасе. Затем он повернулся, чтобы сесть около своих братьев. «Постой — Постой! — окликнула его верная рука. — Скажи своим братьям, что они наши друзья. Пусть огненное сердце возвратится мирно в свой вам. Вам больше не нужно преследовать воров. Мы подарим вам новые лекарства. Краснокожий онемел от удивления. «Как — Как? — спросил он, наконец. — Ты меня знаешь? — Да. Ведь у тебя не хватает уха. Ты огненное сердце. Но откуда ты знаешь, что у огненного сердца нет уха? — От твоего брата, с которым я курил трубку мира на Кротовой горе. Тут обсорок совершенно преобразился. «Как — Как? — воскликнул он. — Если ты говоришь правду, то ты тот, кого и индейцы, и бледнолицы называют верной рукой? — Да, я верная рука. При этом имени все обсороки поднялись с земли. От уныне не осталось и следа. — Если ты верная рука, — сказал обсорок, — то еще не оставил нас великий дух. Быть побежденным тобой не есть срам. Я буду жить. И громовой удар будет жить. Его победил Венету, вождь Апачий. Почтительным молчанием ответили на эти слова индейцы. Венету подошел к огненному сердцу и сказал, — А теперь мы выкурим трубку мира. Таким образом... Враги были обращены в друзей, как это часто бывает на Диком Западе.